Длинной лучиной женщина вытянула фитиль на длину в полпальца, чего язык пламени вырос сразу на несколько сантиметров. Лучиной же запалила второй фитилек. Лизва наполнилась светом. Хозяйка пощупала одежду, развешенную над еще горячей, хотя и прогревшей печью, и вынула: «К рассвету, поди, досохнет». Да А да то ли она и ни к чему. Затушив лучину, женщина повернулась к гостю. Забирайся на палате, там постелила. Так что скажешь, добрый молодец? Действует на тебя общая немочь. Али, можешь силу показать? — Имей совесть, только что из бани, — взмолился Олег. — Давай передохнем хоть немного. Мой муж, светлая ему память, как пред сварогом клятву принесли, так два года и передыхал. Тяжело вздохнула селянка. А ны ты туда же. Да таких намеков кто угодно в себе уверенность потеряет, — Пробормотал Середин. Слова Беляны вернули ему осторожность, и молодой человек, нашептав наговор от Морока, Забрал у хозяйки лучину, зажег, прошелся по дому и, не без удивления, обнаружил за печью молоденькую тощую змею. Та попыталась нырнуть в подпол, но рохля есть рохля, пусть и молодой. Ведон успел пристукнуть и нежить раньше, чем она скрылась в трещине пола. Однако не успел одного извести уже новый. — Народился. — Быстро они. Слишком быстро для обычной нежити. — Ты о чем, знахарь? — Так ни о чем. Задул лучину Олег и скинул полотенце. — Чего еще в темноте делать? Как не в постели баловаться? Иди, проверяй. Беляна рассмеялась, задула лампы с бараньим жиром, и только по шороху в темноте Олег догадался, что она поднимается наверх, а потом и по ее прикосновениям. Наигравшись молодые люди заснули, и новую проверку Олегу пришлось выдержать, когда окна светились ранними утренними лучами. Спустившись с палатей, уже остывшие печи, ведун сдернул с веревки и натянул порты, вышел на крыльцо, сладко потягиваясь. И тут же шарахнулся назад. Во дворе обнаружилось больше десятка женщин, выжидательно смотрящих на дверь. Что у вас тут за обычай такой? Выглядывая наружу через щель приоткрытой створке, средин торопливо оделся, положив саблю и кистень рядом с собой на стол. — А что? Беляна в одной из подней рубахи распахнула дверь. Вышла на крыльцо, сладко потянулась. — Что за сладкая ночь у меня была, бабоньки? Вы даже не представляете! Ведун приведя себя в порядок, выглянул следом, но во дворе было уже пусто. — Поснедать чего хочется, знахарь? — зевнула селянка. — Али сразу делом займешься? — Хочется. Кратко ответил Ведон. Он привычно нашептал защиту от морока, прошел по пяти стенку, ничего не заметил, спустился в подпол и опять прибил молоденького рохлю. Создавалось ощущение, что дома для них тут просто медом намазаны. Патруе за сутки, столько нежити просто не родится. Середин громко спросил «Белян, а озера чистые, заводи пруды у вас поблизости есть?» «Озера?» — Лупоглазо хлопнула та ресницами. «Старица есть, верстой выше по течению, подойдет?» «Смотреть нужно, иначе не скажу». Бедун начал понимать, что при таком засилье нежити просто истреблением попавшихся на глаза тварей не обойтись. Отводить колдовских созданий от человеческого жилья можно только наговорами и надежными зельями, что настаивается на долень траве, получившей свое название как раз благодаря способности отпугивать любую нечисть. Растет этот чудесный цветок лишь на чистых и открытых участках воды, своей красотой и силой распугивая навык, Болотниц, крикс И разгоняя болотную грязь. И столь он красив, Что русалки многие, Прячась от людских взглядов, На день превращаются в одолень траву, Дабы после заката снова обрести свой облик. Ничто и никогда В этом мире не дается просто так. Отличить спасительный цветок От спрятавшейся русалки главная трудность для знахаря ошибешься, после заката изуродованная русалка придет к неудачнику забрать оторванные и отомстит за причиненную боль. То, что простому смертному обычным цветком привидится, у нее может оказаться рукой, волосами, а то и головой. То-то потом ночью будет приключение с головой в кувшине и скребущей безглавой гостей за окном. Старица, как оказалось, находилась по другую сторону реки, носящей почти то же имя, что и деревня Чалая. Лодок, как ни странно, ни у кого из жителей не имелось. Понятно, что глубина в омуте возле бань по шею. На в иных местах и вовсе по пояс, и через реку лежали сразу три галечных брода, но все равно странно. Засучив штаны чуть выше колен, Олег перешел реку, свернул вверх по течению по узкой, почти заросшей тропинке, и уже через полчаса вышел к ручейку, струящемуся между черными вековыми елями. Старица была проточной, и это радовало. Стоячая вода ни русалкам, ни русалочьему цветку не нравится. Удивляло то, что, несмотря на близость деревни, в лесу вокруг стояли крупные сухостойные. Валялось невероятное количество валежника и хвороста. Создавалось впечатление, что в лес, по эту сторону реки, местные жители не ходили вовсе. И тем удивительнее было обнаружить возле старицы ухоженную песчаную прогалину, от которой куда-то в Чащобу убегала узкая тропинка. Судя по тому, что окаймляющие пляжи кусты были не поломаны, потоптаны, а аккуратно подрезаны, в спуск к воде расчищали заботливые руки, а не звериные копыта и клыки. Сейчас ведуну было не до решения загадок. Работы знахарской впереди предстояло презрядно, за день и не управишься. Раздевшись, он повесил на запястье серебряный кистень, вступил в воду и резко оглянулся, ощутив шевеление за спиной. Однако на пляже было пусто, и даже листики на кустах ни один не колыхался. Олег поколебался. но решил не рисковать, поднял с одежды саблю, затянул ремень потуже и повесил оружие на бок, через шею и плечо. Все остальное, коли и пропадет, не жалко, запасное есть. Бедон снова вошел в воду, осторожно опустил кистень рядом с собой, подождал. Ссоры со здешней нежитью он не искал, а потому давал ей время отступить подальше от ненавистного металла левой рукой начертил на воде полукруг и проткнул его пальцем показывая здешним обитателям что он для них не чужак и договор с водяным имеет спустя несколько минут продвинулся в воду по грудь чистая проточная старый оказалась прогрета настолько хорошо что молодой человек даже не ощутил различия между летним воздухом и влагой. Медленно ступая, он подкрался к ближайшим листьям от травы, внимательно их осмотрел, провел вокруг кистенем. Русалка, даже обратившись, серебра все равно убоится попытаться в сторону отплыть. К тому же настоящий цветок не может быть идеальным. На нем всегда хоть какая-то червоточинка имеется, жучки бегают, лепестки не все ровные. нежит же превращаться в бутоны красоты безупречной, и живности на них не бывают. Не живут букашки на мертвечине, нечего им на ней делать.